Часть вторая. Речь. Малые формы. Все начинается с малого, и речь в том числе. Бросить на ходу пару удачных фраз, уместно пошутить, рассказать невероятную историю, от души поздравить с днем рождения или впечатлить потенциального работодателя самопрезентацией. Каждый день мы говорим, иногда с определенной целью и ожиданием результата, а порой просто ради удовольствия. Мы проявляем себя, звучим, самовыражаемся в коротких, всего на несколько минут речевых конструкциях. И зачастую не придаем этому значения, а ведь именно из этих небольших фрагментов речи складывается наша социальная жизнь. Мы дружим, сотрудничаем, ссоримся, знакомимся, решаем множество задач с помощью слов. В этой части я расскажу, какое значение имеют малые речевые формы, от словарного запаса до искусства повествования. А еще я предложу несколько упражнений, которые помогут сделать даже самые короткие реплики яркими, харизматичными и запоминающимися. Глава первая. Что я говорю? Когда волнуюсь, становится сложнее подбирать нужные слова. Чувствую себя косноязычной. Только потом успокаиваюсь и придумываю сто вариантов, как надо было сказать, но момент упущен. Слова имеют огромное значение. Одни хороши в узком семейном кругу, другие среди коллег. Одни отлично вписываются в деловую среду, а другие годятся для мимолетных разговоров. Когда слово из понебратского общения попадает в деловой разговор, сразу повисает неловкая пауза, как, например, в недавней ситуации, которая произошла со мной. Я всегда беру кофе в одном и том же месте. Обычный рутинный процесс. Но в тот день все пошло не так, как обычно. Бариста, вместо стандартного вопроса «какой кофе?» вдруг сказала «О, у вас сегодня настроение хорошее». Я слегка опешил и, не скрывая любопытства, спросил «правда?», как вы это поняли? Ее ответ был настолько неожиданным, что я не сразу понял, как реагировать. «Ну, у вас обычно лицо кирпичом, а сегодня улыбка». На секунду все вокруг как будто замерло. Девушка явно хотела сделать комплимент, но сравнение было настолько неудачным, что фраза почти превратилась в оскорбление. Странное чувство. Одновременно и недовольство, и веселье. Я решил разрядить ситуацию и ответил с легкой усмешкой. Знаете, это лицо амулет, оно отпугивает дураков. Девушка сильно задумалась, и несколько минут, пока готовился мой кофе, мы провели в неловком молчании. Всего одно слово, сказанное в момент неудачного выбора, способно испортить целый разговор. Я уверен, что девушка не хотела обидеть меня. Скорее всего, она пыталась проявить доброжелательность, но выбранное слово не вписывалось в контекст, как неправильная деталь в идеальной картине. Подходит ли такая фраза для малознакомого человека, который просто ждет свой кофе? Наверное, нет но она хотела завязать разговор и, видимо, не придумала ничего другого. Получилось на грани насмешки и случайной грубости. Слова должны быть разными, точными, гибкими и, главное, уместными в каждой ситуации. Но если привык говорить только сленгом, сложно перестроиться на официальный тон, а если постоянно держишься за книжную лексику, живой разговор становится натянутым и сухим. Поэтому важно расширять словарный запас. Чем больше слов в активе, тем легче находить правильное. Каждый из нас знает десятки тысяч слов. Школьные учебники, университетские лекции, книги, фильмы, интервью. Согласно исследованиям, средний пассивный словарный запас у людей со средним или средним специальным образованием составляет около 75 тысяч слов. Те, кто имеет высшее или незаконченное высшее образование, владеют в среднем 81 тысячей слов, в то время как кандидаты и доктора наук знают примерно 86 тысяч слов. Насколько мы используем каждый день? Филологи считают, что не более пяти тысяч. Это как с гардеробом. Полки ломятся от вещей, а надеть нечего. Мы носим одни и те же джинсы и худи, потому что привычно, потому что не думаем, что где-то там, в глубине, есть нечто лучшее. Но стоит заглянуть в шкаф внимательно, и вдруг находишь костюм, про который забыл. Он идеально сидит, подчеркивает фигуру, и ты думаешь, почему я не носил его раньше. Так же и со словами. Они есть, ждут, нужно лишь открыть для них пространство. Прежде чем заговорить по-новому, нужно открыть словесный шкаф и вытащить из темноты то, что давно пора поставить в первый ряд. Заглянем в словесный гардероб. Что там? Одни и те же джинсы привычных слов, которые ты носишь изо дня в день. Или, может, завалялось что-то интересное, но давно забытое? Чтобы обновить привычный набор слов, не нужно зубрить словарь. Достаточно пары простых и увлекательных упражнений. Они не только прокачают твою речь, но и подойдут для веселой тренировки с друзьями или в кругу семьи. Попробуем? Алфавит. Ваша задача придумать предложение, в котором все слова начинаются на одну букву. Предложение должно сохранять смысл. Нельзя собрать вместе просто случайные слова. Для этого придется как следует покопаться в памяти и вспомнить синонимы и выражения, которые в обычной ситуации вам не пришли бы в голову. Например, с буквой О. Огонь одиночества опалил оголенные ошметки отвергнутого отрока. Или с буквой П. Пишу повесть про путешествие поздно проснувшегося пессимиста. Теперь ваша очередь. На букву М, на букву Ч, на букву И. Хотите по-настоящему прокачать свой словарный запас, тогда поработайте со всеми буквами алфавита. Это будет полноценная перезагрузка мозга. Вы не просто вспомните забытые слова, а заново откроете свой внутренний словарь. Нестандартная задача оживит знания, которые казались ненужными, и превратит вас в настоящего мастера слова. Только одно слово. В прошлом упражнении мы пополняли словарный запас, а теперь прокачаем гибкость мышления. Представьте, что у вас есть всего одно слово, и его нужно заставить звучать в самых неожиданных ситуациях. Это упражнение как кулинарный эксперимент в трудные времена. Из одной картошки сто блюд, и все разные. Так и здесь. Одно слово, а ответов бесконечное множество. Приготовьтесь включить воображение, юмор и изобретательность. Например, нужно использовать в ответе слово «метро». «Как себя чувствуешь? Выспался?» «Вроде ничего, но всю ночь снилось метро». «Пойдем обедать во вкусной точке?» «Нет, я лучше куплю шаурму у метро». «О чем мечтаешь?» «О том, чтобы никогда не ездить на работу на метро». «Теперь ваша очередь». Вам достаются слова «печенька», «премия», «поцелуй». После каждого вопроса запишите три ответа, в каждом из которых должно быть использовано одно ключевое слово. Какие планы на выходные? Как погибло Муму? Что ты не любишь больше всего на свете? Речь по Александру Блоку. Вы точно слышали начало известного стихотворения Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Именно по этому принципу предлагаю вам выполнить еще одно упражнение. Первое. Нужно описать события только существительными. Например, как мама учила уроки с детьми. Дневник. Пример. Тетрадь. Ошибка. Калькулятор. Крик. Слезы. Согласен, не самый оптимистичный пример. Давайте другой Утро выходного дня. Пижама. Кофе. Полдень. Тишина. Теперь ваша очередь. «Вчерашний вечер», «Встреча с другом, подругой». Второе. Можно взять другую часть речи, глагол. «Ревет», «Шатается», «Косолапит», «Спит», «Задирает», «Пугает», «Охотится». Догадались, что я о медведе? Опишите коллегу или родственника так, чтобы по глаголам его легко было узнать. «Любимое животное». Слова, которые раньше просто лежали в памяти, теперь переходят в активное использование. Это отлично. Уже сейчас ваша речь становится разнообразнее, ярче, выразительнее. Но предлагаю на этом не останавливаться. Ведь можно не только доставать слова из своего запаса, но и пополнять его. И не просто отдельные слова, а целые фразы, точные меткие выражения, цитаты, которые делают обычную речь богаче. Сравнение, афоризмы, цитаты. Однажды я участвовал в съемках подкаста. Разговор неожиданно свернул в сторону жалоб. «Дебилы, идиоты! Ну кто так делает?» — бурно возмущались ребята. «Съемка важная. Они сообщили о ней в день записи. Не подготовиться, не настроиться. Больше никогда не будем с ними сотрудничать». Я усмехнулся и сказал «Знаете, я таких людей называю акварельные». «Это как?» — ребята удивились такому неожиданному сравнению. Размытые, водянистые, невнятные. Никогда не знаешь, растекутся они в лужу или испарятся вовсе. Никакой надежности. Все замолчали. Кто-то согласно кивнул, кто-то задумался. Сравнения работают. Они не просто помогают выразить эмоцию, но и придают ей глубину, точность. Люблю сравнения за то, что они позволяют выразить свое отношение и в то же время не опуститься до оскорблений. Честно говоря, привычное ругательство как в истории с подкастом, неполно передают происходящее. Это просто всплеск раздражения без объяснения причин. А ведь ситуации бывают разные. Водитель подрезал на повороте – злость. Подростки шумят под окнами – тоже злость. Партнер подвел – опять злость. Но важно передать, что именно вас задевает. Сравнение делает эмоцию осмысленной. Позволяет лучше понять себя и донести мысль до других. Оно захватывает внимание, цепляет, превращает разговор в настоящую коммуникацию, а не просто обмен репликами. Я демонстрирую включенность в историю, сочувствие ребятам. Я их слышу, понимаю, и они это чувствуют. Научиться этому легко. Нужны всего два инструмента – наблюдательность и фантазия. И сейчас я покажу, как это делаю сам. Сравнение у моего знакомого инструктора по вождению есть одна особенность. Он обычно спокоен, чуть отстранен, будто наблюдает за процессом с высоты птичьего полета. Сидит расслабленно, в полоборота, с ленивым благодушием смотрит в окно. И вдруг раз резко перехватывает руль, ловко доруливает за курсанта и ставит машину туда, куда нужно а затем, как ни в чем не бывало, откидывается на спинку и снова впадает в состояние невозмутимой медитации. Если бы мне нужно было описать его в одном предложении, я бы сказал так. Владимир Петрович как дрель. Подолгу неподвижен, но если вмешивается, то резко, четко и исключительно по делу. Попробуйте и вы. Вспомните кого-то и проанализируйте, как вы себя ощущаете рядом с этим человеком когда и при каких обстоятельствах испытываете похожее состояние, и назовите это одним емким словом. Первое. Вспомните человека, для которого вы хотите придумать сравнение. Второе. В каком состоянии вы чаще всего бываете рядом с ним. Третье. Какой предмет вызывает у вас похожее ощущение. Четвертое. Опишите одним предложением этого человека, начиная с имени, как в примере. Кроме сравнений, есть еще несколько инструментов, которые делают речь выразительной и запоминающейся. Они усиливают впечатление, цепляют внимание, формируют особый стиль. Я пополняю их запас во время чтения книг, читаю не просто так, а целенаправленно охотясь за сокровищами. Я ищу смыслы, то, что хотел передать автор, какие смыслы он зашифровал между строк. Отмечаю цитаты, которые поражают точностью или красотой формулировки. Обращаю внимание на риторические приемы, удачные конструкции, которые можно взять на вооружение. Часто мне пишут с просьбой поделиться списком афоризмов и крылатых выражений. Понимаю почему. Всем приятно держать туз в рукаве, эффектную фразу, которой можно блеснуть в разговоре или на выступлении. Вот мой список цитат и смыслов для примера. Цитаты. «Ад — это другие люди, пока ты не выпил с утра чашку кофе». Жан-Поль Сартер. «Мир разговаривает с нами тем же тоном, каким мы разговариваем с ним. Тот, кто отдает лучшее, получает лучшее». Джон Берроуз «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». Иван Бунин «Быстро развиваются только низшие организмы». Иван Бунин Если все думают о себе, то никто не останется без внимания. Симона де Бовуар. Готовые афоризмы, те, что я предложил, можно запомнить или держать под рукой. Но, уверен, у вас самих есть множество источников, где можно найти достойное выражение. У каждого крылатого выражения есть история. Это те же цитаты, но повторенные столькими людьми, что почти стали самостоятельными произведениями. Например, известные всем слова «Мы в ответе за тех, кого приручили» впервые прозвучали в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Трогательная дружба мальчика и лиса сконцентрировалась в нескольких словах, которые не теряют актуальности до сих пор. Но человек, читавший книгу, помнящий контекст, вложит в эту фразу гораздо больше, чем тот, кто просто бездумно повторил. У первого действительно получится блеснуть знаниями, у второго вряд ли. Вы наверняка что-то читаете, кого-то смотрите. Это и есть ваш источник афоризмов, метафор и цитат. Главное – точно воспроизвести текст и назвать автора. Не пересказывать своими словами, а оставить мысль в ее первозданной форме. Иначе потеряется вся прелесть. Лучше всего подойдет цитата, отрывок из одного или нескольких предложений текста, который впечатлил вас сильнее всего и который хочется запомнить целиком. К тому же, если эти слова актуальны для вас и отражают ваши ценности, вы убьете двух зайцев, продемонстрируете свою начитанность и выразите мысль. Как это сделать? Возьмите любимую книгу. Вспомните отрывки, которые особенно вас впечатлили. Пролистайте, найдите, выпишите. Одна единственная фраза может стать началом вашего личного списка крылатых выражений. В этом деле главное не останавливаться. Читайте, фиксируйте яркие выражения и включайте их в речь. Копить эти речевые сокровища можно по-разному. В блокноте, в заметках, в соцсетях, в хранилище, где и как угодно. Не ограничивайте себя. Если бы меня спросили, каких авторов читать для развития речи из классиков, я бы назвал шесть фамилий. Пушкин, Бунин, Набоков, Гоголь, Бродский, Ахматова. Это гениальные стилисты русского языка. Без их произведений трудно представить нашу культуру. А что касается современных авторов, то достойных среди них очень много и с каждым годом становится все больше. Остается только читать. В этой главе вы активировали имеющийся словарный запас, получили схему по наращиванию новых выражений и слов. Переходим к тому, о чем было бы ошибкой не задуматься – пониманию, с кем вы говорите.